Слог третий, в котором Рыбников дает волю страсти. 25 мая Гликерия Романовна прокатилась вдоль бульвара впустую. Вася не пришел. Это ее расстроило, но не слишком сильно. Во-первых, теперь она знала, где его можно найти, а во-вторых, ей было чем заняться. Прямо с бульвара Лидина поехала к Константину Фёдоровичу Шарму на службу. Старик ужасно обрадовался, выставил из кабинета каких-то офицеров с бумагами, велел подать шоколад и вообще был очень мил со своей старомодной галантностью. Вывести разговор на Фондорина было совсем нетрудно. После болтовни об общих петербургских знакомых, Гликерия Романовна рассказала, как чуть не угодила в кошмарное крушение на мосту, красочно описала виденные и свои переживания. Детально остановилась на таинственном господине с седыми висками, руководившем дознанием. Сильный эпитет, как и рассчитывала Лидина, подействовал Для вас, может, он и таинственный, но не для меня, снисходительно улыбнулся генерал. Это Фандорин, из питерского железнодорожного, умнейший человек, космополит, большой оригинал. Он сейчас ведет в Москве очень важное дело. Я предупрежден, что в любую минуту может понадобиться мое содействие. Углекерии Романовны упало сердце важное дело бедный вася но она не подала виду что встревожна вместо этого изобразила любопытство космополит большой оригинал ах милый константин Федорович, познакомьте меня с ним я знаю для вас нет невозможного нет нет, ты не просите ираст петрович имеет репутацию разбивателя сердец Неужто и вы не остались равнодушны к его мраморному лейку? Берегитесь, я взревную и установлю за вами секретное наблюдение, шутливо погрозил пальцем генерал. Но, конечно, упирался недолго, обещал нынче же пригласить петербуржца ужинать. Гликерия Романовна, надела серебристое платье, имевшее у нее прозвание фатального Надушилась пряными духами и даже чуть-чуть подвела глаза, чего обычно не делала. Хороша была так, что минут пять не могла выйти на лестницу, все любовалась на себя в зеркало. Амерский Фандорин не пришел. Весь вечер Лидина просидела рядом с пустым стулом, слушая цветистые комплименты хозяина и разговоры его скучных гостей. Когда прощалась, Константин Фёдорович развел руками. "Не пришел ваш таинственный. Даже на записку ответить не соизволил". Она стала уговаривать генерала, чтобы не сердился. "Может быть, у Фандорина важное расследование", и сказала: "Как у вас, милая? И гости такие славные. Знаете что? А устройте завтра опять ужин в том же самом кругу". А фандорину напишите как-нибудь порешительнее, чтобы непременно пришел. обещаете? Ради удовольствия вновь видеть вас у себя я на все готов. На что вам только дался са фандорин? Не в нем дело, доверительно понизила голос Лидина. Это так, пустое любопытство, если угодно, каприз. Просто мне сейчас очень одиноко. хочется почаще бывать в обществе я вам не говорила я ухожу от Джорджа». генерал понял доверительность оглянувшись на свою мямру жену немедленно предложил завтра отобедать за городом но эта гликерия романовна быстро исправила В сущности старику было совершенно достаточно слегка пококетничать с молодой привлекательной женщиной, а насчет обеда у Яра это он сказал уж так по привычке, как отставной гусарский конь, что стучит копытом, заслышав дальний звук трубы. На завтра Фондорин, хоть и с опозданием, но явился. Больше от него собственно ничего и не требовалось. В своих чарах у Лидиной никаких сомнений не было, а выглядела она нынче не хуже, чем вчера, даже еще лучше, потому что придумала надеть расшитую мавританскую шапочку, спустив с нее на лицо прозрачную, совершенно неземную вуальку. Стратегию выбрала самую простенькую, но безошибочную. Сначала Не смотрела на него вовсе, а была любезна с самым красивым из гостей, конногвардейцем, адъютантом генерал-губернатора. Потом, с неохотой уступив просьбам хозяина, исполнила смелый романс господина Пойгина "Не уходи, побудь со мною", сама себе аккомпанируя на рояле. Голос Угликерии Романовны был небольшой, но очень милого тембра, на мужчин действовал безотказно. Выпивая страстные обещания, утолить и утомить лаской огневою, смотрела поочередно на всех мужчин, но только не на Фондорина. Когда по ее расчету, предмет должен был уже созреть, то есть достичь нужного градуса заинтригованности и уязвленности, Лидина приготовилась нанести завершающий удар и даже направилась было к козетке, на которой одиноко сидел Фондорин, но помешал хозяин. Подошел к гостю и завел дурацкие служебные разговоры. стал нахваливать какого-то железнодорожного штабс-рот мистра лисицкого, который давиче явился с очень интересным предложением учредить постоянный пункт на городской телефонной станции. отличная идея пришла в голову вашему подчинённому ракотал генерал. Вот что значит жандармская косточка. Не штафирки из департамента додумались, а наши Я уж распорядился выделить необходимую аппаратуру и особую комнату. Лисицкий говорил, что идея телефонного подслушивания принадлежит вам. Не подслушивание, а прослушивания. К тому же, штаб-ротмистр скромничает, недовольно сказал Фондоин. Я здесь ни при чем. — Быть может, Одолжите мне его на первое время, дельный офицер. Вздохнув, Лидина поняла, что штурм придется отложить до более удобного момента. Он настал, когда перед трапезой мужчины по новомодному обычаю вышли в курительную комнату. К этому времени Гликерия Романовна окончательно утвердилась в положении царицы вечера, а у предмета, конечно, не осталось ни малейших сомнений, что он наименее привлекательный из всех присутствующих кавалеров. Судя по тому, что Фондорин украдкой поглядывал на часы, он уже не ждал от суаре ничего приятного и прикидывал, когда будет прилично ретироваться. Пора! Стремительно, тут уж медлить было незачем, она подошла к седоватому брюнету, попыхивавшему ароматной сигаркой, и объявила: "Вспомнила. Вспомнила, где я вас видела. У взорванного моста такое необыкновенное лицо трудно забыть". Следователь, или как он там в своем ведомстве назывался, вздрогнул Его ставился на ледину чуть сузившимися голубыми глазами, надо признать, очень шедшими к подернутым серебром волосам. Еще бы ему не вздрогнуть от этого комплимента и к тому же совершенно неожиданного. В самом деле, медленно произнес он, поднимаясь: "Я тоже припоминаю". Ой, кажется, были не одна, а с каким-то военным гликериарманн небрежно махнула. Это мой приятель. Заводить разговор про Васю было рано, не то чтобы у нее имелся какой-то заранее выработанный план действий, она слушалась одного лишь вдохновения, но мужчине ни в коем случае нельзя показывать, что тебе от него что-то нужно. Он должен пребывать в уверенности, что это ему кое-что нужно. И в ее воле дать это заветное кое-что или не давать. Сначала нужно заронить надежду, потом отобрать, потом снова пощекотать ноздри волшебным запахом. Умная женщина, которая хочет привязать к себе мужчину, всегда чувствует, какого он типа из тех, кого в конце концов придется накормить. или тех, кто должен оставаться вечно голодным, послушней будет. Рассмотрев Фондорина вблизи, Лидина сразу поняла, что этот не из платонических воздыхателей. Если долго водить за нос, пожмет плечами и уйдет. Тем самым вопрос переходил из фазы тактической в нравственную, и если без экивоков, а Алидина всегда старалась быть с собою предельно честной. мог быть сформулирован следующим образом. Возможно ли дойти во флирте с этим человеком до самого конца ради Васинового спасения? Да, она была готова к этой жертве. Почувствовав это, Гликерия Романовна испытала нечто вроде умиления и тут же принялась оправдывать подобный поступок. Во-первых, Это будет не разврат, а чистейшей воды самоотверженность, причем даже не из-за страстной влюбленности, а из-за бескорыстной, возвышенной дружбы. Во-вторых, так Астралову и надо, он заслужил. Конечно, если б Фандорин оказался жирным, с бородавками и запахом изо рта, о таком жертвоприношении не могло бы идти и речи. Но англизированный следователь был хоть и не молод, но вполне привлекателен, и даже более, чем привлекателен. Весь этот вихрь мысли пронесся в голове Лидины за секунду, так что сколько-нибудь заметной паузы в разговоре не образовалось. "Я видела вы нынче не сводили с меня глаз", сказала она низким, вибрирующим голосом и коснулась его руки. Еще бы, она все делала для того, чтобы гости не забывали о ней ни на минуту. Брянет возражать не стал, честно наклонил голову. А я на вас не смотрела совсем? Я заметил, потому что боялась. У меня ощущение, что вы появились здесь не просто так, что нас свела судьба. И от этого мне стало страшно. Судьба? переспросил он со своим едва заметным заиканием. Взгляд у него был какой надо: внимательный и, кажется, даже оторопевший. Лидия решила не тратить времени не попусту, чему быть, того не миновать, и бесшабашно, как головой в омут, знаете что? Уедем отсюда. К черту ужин. Пускай сплетничают, мне все равно. Если Фандорин и колебался, то не более чем мгновение. Глаза сверкнули металлическим блеском, голос прозвучал сдавленно: "Что ж, едем". По дороге на Астоженку он вел себя непонятно, руку не сжимал, поцеловать не пытался, даже не разговаривал. Гликерия Романмана тоже молчала, пытаясь сообразить, как лучше себя вести с этим странным человеком. И от чего это он так напряжен? Губы плотно сжаты, не сводят глаз с извозчика. О, да в этом моменте, кажется, черти водятся. Она ощутила внутри сладкое замирание и рассердилась на себя, не бабся.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 В руке у него чернел непонятно откуда взявшийся маленький пистолет. Что это с вами? воскликнула не на шутку перепугавшаяся Гликерия Романовна. Сумасшедший следователь спросил. «Ну и где же он? Кто? Ваш любовник или начальник? Про уж не знаю в каких вы с ним отношениях. «О "Ком вы говорите в паньке пролепетала Лидина. Я не пони о том, чье задание вы исполняете", нетерпеливо перебил Фандорин, прислушиваясь. "Штабс-капитан, ваш попутчик. Ведь это он велел вам меня сюда завонить". "Но в квартире его нет, я бы почувствовал. Где же он?" Она вскинула руку к груди. "Знает все знает, но откуда?" «Вася мне не любовник".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 Как вы могли подумать, что я спасаю своего любовника, горько произнесла Гликерия Романовна, развивая успех. Разве стала бы я, любя одного мужчину, зазывать к себе другого? Да, вначале я намеревалась вас очаровать, чтобы помочь Васе, но но вы в самом деле вскружили мне голову. Признаться, я даже и забыла, ради чего хотела завлечь вас. Знаете,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 и шептала слова, которых не произносила много лет, с раннего девичества. Если бы ты знал, если бы ты знал, все повторяла она, вытирая слёзы, но что именно он должен знать, объяснить так и не умела. Рыбников её еле выпроводил. Наконец, оставшись в одиночестве, он сел на пол в неудобной, замысловатой позе. пробыл так ровно восемь минут. Потом встал, по собачье встряхнулся и сделал телефонный звонок ровно за тридцать минут до полуночи, как было условлено. А в это самое время на другом конце бульварного кольца Лидина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 из залов роз. Если б нос бедной Гликерии Романовны не заложила от рыданий, она ощутила бы дурманящий аромат еще на лестнице. Из темных глубин квартиры сначала вкрадчиво, потом все мощней и мощней полились цирующие звуки. Волшебный голос запел серенаду графа Альмавивы, Скоро восток золотою ярко заблещет зарею. слёзы из прекрасных глаз Гликерии Романовны хлынули еще пуще